Габриэла, которую привели в чувство с помощью медсестры, поднялась, отряхнулась и пошла. Да, именно так, не поковыляла, а пошла танцующим шагом на середину сцены, провожаемая почти плачущей от эмоций Оливером. Фиалковое шелковое платье, украшенное маленькими стразами, сверкающими словно звездочки, Мягко облегало стройное, смуглое тело девушки. Глаза сияли не только от золотых теней, но и от счастливых слез. Черты лица подчеркивал умелый макияж. Визажистка постаралась сделать свою подопечную, похожей на Грейс Келли. И, надо сказать, ей это удалось. Каштановые кудряшки сдерживали две бриллиантовые заколки, которые отбрасывали блеск на скулы. Габриэлла была прекрасна. И, бросая один за другим растерянные взгляды на большой экран, она начинала это понимать. Она видела восхищение в глазах сидящих в первых рядах зрителей, видела восторг в глазах членов жюри, да и Оливер, который не спускал с нее восторженного взгляда, был убедительным доказательством того, что ее мечты исполнились. Занавес плотно закрылся с двух сторон. На сцене снова воцарился полумрак. Объявили получасовой перерыв, во время которого зрители могли посылать смс голосуя за свою избранницу-красавицу, а жюри должно было посовещаться и принять решение. Габриэла на подкашивающихся ногах подошла к зеркалу. «Если бы она не знала точно, что в зеркале видит свое отражение», Она бы себя не узнала. «Невозможно!» — шептала она, дотрагиваясь кончиками пальцев до своих щек и прямого ровного носа вместо сломанного. «Это не могу быть я! Это, наверное, сон!» Она всматривалась в прекрасные, мерцающие загадочно глаза, так гармонирующие с медным цветом волос. Потом повернулась легко, как балерина пробуя свою новую ногу. На сцену, чтобы усилить впечатление, ее ввезли на инвалидной коляске и поставили перед самым зеркалом. Только там она и поднялась на собственные ноги. Она покачала головой и посмотрела на Оливера, который робко улыбался. Он молча поднес ее ладонь к губам и поцеловал. «Я, наверное, больше никогда не лягу спать», — сказала Габриэла шепотом, словно боясь, что ее собственный голос может нарушить это очарование, и сон развеется. — Я боюсь, что проснусь, и все исчезнет. Пани Магда, довольная гордая своей работой и своей подопечной, набросила на плечи девушки белую пушистую накидку и повела ее в гримерку, чтобы подготовить к следующему выходу. «У тебя, милая, неплохие шансы на выигрыш», — с порога заявил ей разрумянившийся гном. «Я сам на тебя поставил». «Принимаете ставки?» — заинтересовался парикмахер, который тоже как раз входил в гримерку. «А, смысла нет. Все равно выиграет Габрися. Сотовые сети ломятся от звонков. Вся Польша голосует за неё». В зале заплаканная Стефания, сидящая в компании своих трех подруг, безостановочно отсылала и отсылала смс -ки. Малина, лежащая на белом диване в своей квартире. Друзья с Марией Штатской, Марты из Букового дворика. Все знакомые Габриэлы, ведь семьи у нее как таковой не было. Все лихорадочно тыкали пальцами в кнопки своих мобильных телефонов, чтобы приложить руку к ее выигрышу. А сама Габрыся молча смотрела на свое отражение в зеркале. Она уже выиграла. Выиграла нормальность! По крайней мере, так казалось этой наивной девушке. Она не думала о том, что как раз сейчас все в ее жизни кардинально изменится и встанет с ног на голову, что теперь она не сможет спокойно пройти по улице, что незнакомые люди будут одолевать ее просьбами дать автограф, приглашать на кофе, забрасывать различными предложениями, более или менее сумасшедшими, что ее личная жизнь будет вынесена на всеобщее обозрение и перестанет быть личной. Что таблоиды будут в подробностях сообщать, где, с кем и когда. Она обедала и кричать: Да неужели это целлюлит? В кавычках. А ведь эти минуты были последними минутами ее свободы. Участниц пригласили на сцену. Они вышли в своих шикарных нарядах, сияющие, словно звезды, красивые, как картинки раскрасневшиеся счастливые марлена венгорик бывшая культуристка ольга ситой некогда серая мышка кася округ особая разновидность гипопотама в прошлом илона мадлинская бывшая вешалка для пальто и еще хромая мискуала или Габриэлла счастливая Зал встретил девушек овацией. Потом все стихло, потому что ведущая вынесла заветный конверт. Трясущимися от волнений руками она и правда была сильно впечатлена. Даже пару смс отправила собственноручно. Ведущая вскрыла конверт и, вынув оттуда листок бумаги, подала своему партнеру. Тот начал читать торжественным голосом. «Итак...» Четвертая вице-мисс, которая получает в награду позолоченное колье с цирконами и пожизненную скидку в десять процентов на покупку масла Кашубского. Илона Мадлинская. Зал взорвался аплодисментами. Родители Илоны вскочили со своих мест и бросились к дочери. Сама она изо всех сил улыбалась. Третья вице-мисс, которая получает в качестве приза норковое манто и пожизненную скидку на покупку масла Кашубского в 20% — это Марлена Венгорек. Коллеги из спортивного клуба, где когда-то тренировалась Марлена, громко запротестовали, ведь для них их Ленка была однозначной победительницей, и сама она так считала сопровождающий ее Губерт, буквально за руку тащил ее получать полагающийся ей приз. Вторая вице-мисс, которая получает часы с кукушкой от фирмы Сирена Моторс, производителя знаменитых польских автомобилей, и пожизненную скидку в 30% на покупку масла Кашубского. Итак, вторая вице-мисс Кася Округ. Кася расплакалась. Подружки ее тоже разрыдались. А мать крикнула на весь зал. «А я тебе говорила, ты слишком худая!» Оливер шепнул Габрисе. «Ты в финале. Волнуешься?» Она ответила кивком и слегка отсутствующим взглядом. Ведущий отдал конверт председателю жюри. В зале воцарилась такая тишина, что слышно было, как муха летит. Пан Радослав Рончик, знаменитый артист, взял слово. «Поверьте нам, выбор дался нам нелегко, просто архитрудно. Таких невероятных перемен никто из нас не ожидал. При помощи наших дорогих телезрителей мы единогласно решили, что титул «Мисс Метаморфоза» в кавычках, который принесет обладательнице 200 тысяч злотых, внимание, шубу из натуральной норки, бесплатное масло Кашубского на всю жизнь, колье и браслет из позолоченного серебра с цирконами, а помимо этого новейшую модель автомобиля и часы с кукушкой от Sirene Motors, производителя современных польских автомобилей. «Этот титул, титул победительницы шоу «Чудовище и красавица», которая больше других впечатлила нас своими переменами, достается...» Оливер так крепко сжал руку Габриэлы, что чуть не сломал. Тетя Стефания держалась за сердце. Малина застыла неподвижно с бокалом шампанского в руке. Анка с Юлькой обнялись, не сводя глаз с экрана. Марта вышла из комнаты, потому что это было слишком для ее нервов. «А сама Габрыся...» «Она только задержала дыхание, молясь о...» «Победила! Ольга Ситай!» — выкрикнул председатель жюри. В зале раздались неуверенные редкие аплодисменты. «Габриэлла счастливая!» — подсказал ведущий. Но председатель жюри, пан Радослав актер, повторил «Ольга Ситай!» Тут, наконец, зал опомнился и начал аплодировать. Победительница, еще недавно такая неприметная, серая мышка, залилась слезами. Замелькали вспышки фотоаппаратов, на сцену вынесли огромные букеты цветов и трон. Участницы неискренне поздравляли победительницу. Оркестр играл какую-то музыку, но ее никто не слушал. Габриэла стояла ошеломленная, понимая, что все заканчивается. Оливер наклонился к ней. «Переживаешь?» — спросил он с искренним сочувствием. «Да, да», — ответила она, тряхнула головой, приходя в себя, и пошла к Ольге, чтобы поздравить ее. Победительница, на голове которой уже красовалась корона, держала в руке сертификат на масло чек на двести тысяч и часы в виде автомобиля стало чтобы сделать круг почета. габриси подошел к гном это какое-то недоразумение завопил он изо всех сил размахивая по своему обычаю руками. Я же видел на последних минутах голосования зрители отдавали предпочтение тебе это просто невозможно, чтобы картина так изменилась за пару минут. «И как это? Тебя же вообще ничем не наградили! Ни шубки не дали, ни хотя бы масла этого! За второе место ничего! Ты ничего не выиграла!» «Да нет, я выиграла!» Габриела впервые за весь этот вечер улыбнулась и обняла сердитого гнома за плечи. «Вы взгляните на меня, пан Тадеуш!» «Только посмотрите, я же теперь нормальная девушка. Я могу бегать, могу прыгать и танцевать даже могу. Так что, да, я выиграла». Сверху все еще сыпалось блестящее конфетти. Победительница, важно, дефилировала по сцене, туда, сюда. Журналисты и фоторепортеры фотографировали ее и брали у нее интервью. К Габрисе подошел один из журналистов и попросил прокомментировать то, что произошло. «Я счастливая, а Ольга красивая», ответила Габрися спокойно. А потом, к ее удивлению, ее повели за кулисы вместе с верным Оливером, который не оставлял ее ни на секунду. Там ее ожидала разгневанная съемочная группа. Разгневанная и протестующая. «Ты должна была выиграть!» «Должна! Это какое-то недоразумение! Заговор!» Даже остальные вице-мисс, несмотря на свою неприязнь к Габриэле, выражали в большей или меньшей степени недовольство решением жюри. А Габриэла мечтала только об одном. Нет, не о том, чтобы итоги голосования пересмотрели и устроили новое голосование. Не о том чтобы все-таки стать победительницей. Она мечтала поскорее вернуться домой, на Мариенштадтскую, где спокойно можно поплакать на коленях тети Стефании. Винга, Бешеный ты мой!» закричала Габриэла со смехом, когда конь встретил ее с неописуемой радостью. «Он ждал и ждал», — заметила Марта. «Место себе найти не мог». «Ты о нем говоришь? Или о себе?» — подмигнула ей Габрыся, поглаживая гладкую морду коня. А потом повернулась к Оле Веру, который смотрел не столько на лошадь, сколько на нее. «Красивый, правда? Но по крайней мере, он меня узнал. А то все остальные знакомые смотрят на меня, как на инопланетянку». «Потому что ты выглядишь, как неземное существо», — парировала Марта. «Я бы и сама тебя не узнала, хотя ты, вон, все в тех же джинсах и рубашке. Жалко, что ты хоть чулки какие новые не выиграла там. Как это вообще могло получиться, чтобы та, которая на последнем месте выиграла и колье, и масло, а ты, великая неудачница?» Так сегодня говорили и писали о Габриэле. «Даже завалящего норкового жакетика не получила. Или хотя бы...» «Бесполезных часов?» «Я не знаю. Я об этом не думала». Габриэла пожала плечами. И она действительно не думала о своем проигрыше. В собственных глазах, особенно глядя на свое отражение в зеркале, она выглядела как чек на миллиард долларов. И ей этого хватало. Конечно, она хотела бы и колье, и манто, и даже кукушку. «Но разве можно требовать от судьбы большего, чем она может тебе дать?» Говорят, до организаторов дошла волна протестов от голосующих. Да и спонсоры выразили недовольство. Говорят, даже внутреннее расследование было проведено. Габриэла снова пожала плечами. «Ну да. Оказывается, пан Радослав, известный актер, дядюшка Ольги, «То есть ее дядюшка, если ты понимаешь, о чем я говорю, награду вручили, а потом всплыл этот компрометирующий факт. Но что же теперь поделать? Новое представление организовывать? Снова нас наряжать и украшать?» Она покачала головой. «Только вот телезрителей жалко. Снова их обманули. Использовали. Ну и тебя. Тебя тоже использовали». «Нет, я-то счастливая!» «Ага, а Ольга красивая!» Габриси не удержалась от улыбки. «Павел возвращается на работу!» От этих слов Марты улыбка моментально погасла у нее на губах. «В его деле кое-что начало меняться!» «В каком деле?» Габриэла смотрела на Марту с нетерпением. Но Марта зыркнула в сторону Оливера и покачала головой давая понять что не будет говорить об этом сейчас в присутствии посторонних а только наедине габрися отдала поводе оливеру а сама поспешила за своей начальницей ну же говори рассказывай пару дней назад я получила повестку в суд и заявление от полномочного представителя павла добровольского который просил меня принять участие в этом деле марта закурила и задумчиво разогнала дым рукой. «Этот полномочный представитель, некая Малина-богачка, тебе что-нибудь говорит это имя?» И она с подозрением уставилась на Габрысю, потому что девушка остановилась как вкопанная. «Продолжай», — шепнула Габриэла. «Это же та самая паня-адвокат, с которой они встретились у детектива». «Адвокат-богачка подала от имени своего клиента, нашего Павла, прошение о восстановлении его в правах. И я буду свидетелем. Ты, скорее всего, тоже, только до тебя еще дело не дошло». «Черт возьми, но ведь это просто фантастика». «Конечно, фантастика», — согласилась Марта. «Особенно после того, как я услышала его историю». «Мутная такая история, скажу я тебе». Габриэла боялась задать следующий вопрос. замирающим сердцем она ждала, когда Марта сама заговорит об этом. И когда Марта рассказала все, как было на самом деле, Габриэла вынуждена была присесть, потому что ноги ее не держали. — Так он никого не убивал? — Он не убийца? — спросила она слабым голосом, сидящую рядом с ней Марту. — Не больше, чем я? Или ты?» Марта последний раз затянулась сигаретным дымом и с внезапной злостью затоптала окурок. «Только вот жаль, что столько лет он был наказан за это убийство, и теперь ему еще нужно дождаться оправдания». «Я бы в ответ потребовала лишить прав его дорогую мамочку», тоже разозлилась Габрися «Подумать только, ведь я потеряла его из-за того, что...» Марта ее перебила. «Ты его потеряла? Девочка, ты что такое говоришь? Как ты думаешь, почему он возвращается сюда на работу? Уж, наверное, не для того, чтобы со мной увидеться». Габриэла не успела ответить. В кармане джинсов у нее зазвонил телефон. Прежний номер ей пришлось сменить, потому что слишком часто ей стали звонить незнакомые люди. А у нее и так было очень много друзей и знакомых. О, удивилась она, глядя на экран, это гном. Слушаю, пантадеуш. Габи, у меня для тебя фантастическая новость. Ольга заболела. Ты полетишь в тунис вместо нее. Каприся выпучила глаза. Такого она никак не ожидала. Никак не могла подумать, что обманщики-организаторы которые подделали результаты голосования, посмеют предположить, что она согласится и дальше принимать участие в этом нечестном конкурсе. «Пан Тадеуш!» — начала она медленно. «Насколько я помню, в договоре нет ни слова о заменах. В международном конкурсе должны принимать участие победители, а я — не победитель». «Я знал, дорогая моя Габрыся, что ты это скажешь. И у меня для тебя есть еще одна потрясающая новость. Ты получишь премию, как только выступишь в международном финале». «Серьезно?» — обрадовалась Габриэла. «И что это будет? Масло или часы с кукушкой?» «Деньги, моя дорогая, деньги! Чистый кэш!» «Я от твоего имени провел предварительные переговоры с руководством». «Двести!» — выпалил гном радостно. «Триста!» — она, не раздумывая, включилась в игру. «Естественно, речь шла о тысячах». Габриэла счастливая!» — она услышала, как икнул в трубку гном, и злорадно улыбнулась. «Триста десять! А то ты снова начнешь повышать ставки!» «Договорились!» десять тысяч на мой счет в день выезда, независимо от результатов конкурса. А ты крепкий орешек, дамочка, раздалось на том конце трубки. Хотя они были готовы дать и больше. Что ж, раз мы пришли к согласию, завтра начинаем готовиться. Габриэла посмотрела на телефон, который все еще держала в руке. Похоже на то. Что мне снова на несколько недель или даже месяцев придется искать дрессировщицу лошадей, вздохнула Марта. Тетя, тетя Габрися, послышалось со стороны забора. Мальчик бежал, так быстро перебирая ногами, что у него кроссовки чуть не падали. Бежал, размахивая руками и выкрикивая имя своей учительницы. Наконец добежал бросился ей на шею и крепко-крепко обнял. «Я так скучал по тебе, тетя!» — признался он, пряча смущенный взгляд. Габриэла ласково улыбнулась и погладила его по пшеничного цвета волосам. «Ты такая красивая! Я смотрел шоу, все выпуски! Ты была такая несчастная! И то, что ты проиграла!» Я целую кучу смс-ок отправил, чтобы ты выиграла, а выиграла другая. Мы письмо в телевизор написали, что это несправедливо и мошенничество, вот. Габриэла еще крепче обняла его. «Поехали, прогуляемся?» — спросил он с надеждой. «Мне столько нужно тебе рассказать. А, да, и твой жених, тот, который из программы. Он немножко нетерпеливый. Я видел, как он ездит». Техника у него ужасная. Алекс сморщил нос, как кролик, и это выглядело очень смешно. Иди, техник. Габриэла чуть подтолкнула его плечом. Давай-ка поработаем над твоей техникой, умник. И Оливер вовсе не мой жених. Нет, удивился мальчик. А там, на Кипре, вы выглядели прям как настоящая пара.